Глава девятнадцатая. Нежданные гости. «Покажешь, где все было?» — отрывисто бросил он леське. «Панычу, а может, не треба?» — проскулила та, прикрываясь узелком с пожидками, словно надеясь, что за ним Митя ее не достанет. «Можно подумать, мне туда очень хочется», — мысленно возмутился Митя. «Просто с отцом говорить ему». Сама Леська только блеть будет перед грозным полицейским начальником, да умолять не отправлять ее в Сибирь. А отец — человек дотошный. Чтобы ему все растолковать, самому понимать надо, что, где и как произошло, иначе разве бы он пошел глядеть на место кровавого убийства? Да ни за что. Надо, Леся, надо, — сурово объявил он. Девка вздохнула и свернула в узкий вонючий проулок. Они выбрались на небольшую площадь, посреди которой торчал неожиданно целый фонарь. Леська шумно выдохнула, побледнела. Митя то ли услышал, то ли почувствовал, как часто и заполошно колотится у нее сердце. — Ось тут! — обмирающим голосом выдохнула она. — Франц с Марьянкой! А медведь! Он оттуда вылез! И Марьянку! Марьянку! — Она всхлипнула и ткнулась лицом в узел. Митя медленно повернулся, оглядывая площадь. Заброшенные, заколоченные дома. Не похоже, чтоб здесь жили. Да и городовые наверняка проверили. Еще медленнее, шаг за шагом, он двинулся от фонаря к проулку. Потянул носом. Здесь. Здесь оборотень убивал. Рвал когтями, клыками. Глотал хлещущую ему в пасть кровь и истошные вопли жертвы, а потом ее невнятный хрип и последний вздох, и упивался кровью и мясом, болью, беспомощностью и ужасом, но он ничего не чувствует. Мертвецов тех, да, чуют издалека, теперь, после Бабайковского подворья, а убийц нет. На мгновение Митя ощутил острый укол разочарования. «Полезно было бы...» И тут же чуть не зашипел от злости на самого себя. «Что за ерунда лезет ему в голову? Полезно?» «Нет уж, не нужна ему такая польза. Да если он в придачу к трупам будет чувствовать каждого убийцу в округе, он разума лишится. Да он именно от такого всю жизнь бегал, как малокровный даныч от лесного пожара». «Не нужно ему ничего этого, и никого, и... А ну-ка, пошли отсюда!» Митя резко повернулся на каблуках и зашагал прочь. Леська отчаянно, как из горящего дома, кинулась за ним. «Паныч, а давайте... Мы сюда больше не пойдем?» «Я не пойду», — согласился Митя, уверенно сворачивая направо. «А ты отцу покажешь, как все было, и покончим с этим». Во всяком случае, он, Митя, точно покончит. Митя остановился. Он стоял перед тем самым домом, где вчера утром обнаружил обглоданные тела. Недалеко до места убийства, совсем недалеко, но медведь бы сюда жертвы не дотащил. Да и не стал бы медведь загрызеных прятать, а тем более запирать дверь на замок. И снова выходит, тут был оборотень. У выломанной Потапенко двери на вытяжку застыл городовой, а напротив бушевал субъект в инженерной форме, за спиной которого выстроился целый отряд мужиков с кирками и лопатами. — Снос должен начаться сегодня! — размахивая свернутыми в трубку бумагами, орал инженер. — Не могу знать, ваш братик! — Вытянув руки по швам и оловянным взором, уставившись поверх плеча инженера, твердил городовой. — Велено стоять, стою! «Верено никого не пускать? Не пускаю!» «Что за ерунда, любезнейший! Здесь должно строиться бельгийское заводоуправление! У меня сроки! А у меня приказ самоглавнейшего полицейского начальника из Петербурга, рявкнул городовой. «Никак не можно, ваш бротик, господин инженер! Трупы туточки нашли!» «Но не лежат же они там до сих пор! Мы должны были начать снос еще две недели назад!» Митя тихонько скользнул за спиной убеснующегося инженера, тихо молясь, чтобы, шалевший от напора городовой, не признал в нем сына самоглавнейшего полицейского начальника и не поторопился избавиться от настырного инженера, который говорит очень-очень занятные вещи. «Сносить, значит, здешние халупы собирались еще две недели назад. И это тоже надо рассказать отцу». Только сперва домой зайти, если он в таком виде в участок явится, его, пожалуй, самого арестуют. Митя поймал на себе пару брезгливо-любопытных взглядов от прохожих, рыкнул на Леську не хуже иного медведя и поспешил по улице почти бегом. — Ни с кем не заговаривать, ничего не рассказывать, на вопросы не отвечать! — хмуро скомандовал он, направляясь к воротам. Провести Леську лучше через черный ход. — Так меня ж за немую примут! — — насупилась Леська. — О, немая — это мысль, — восхитился Митя. — Побудешь немой, пока я сюртук переодену. — Да як же, паныч... — Молча! — рявкнул он, распахивая калитку и через двор спеша к черному ходу. — Кто тут бродит? — встречу уже привычно выскочил сторож Антипка с ружьем. — Ты-то мне и нужен, — Митя неожиданно толкнул Леську в спину, так что она влетела прямиком в объятие сторожа. Подсторожишь ее пока!» «Да к барич! сторож ухватился за Леську, как за к взрыву мину, и держать боязно и отпускать невелено. «Она ж простая девка! Куда ее к барышням?» «Каким барышням?» — шагнувший к дверям Митя резко остановился. «Которых паны штольцы в гостиной сторожат! Папенька ваш велели, пока из участка не возвернутся!» Единственными барышнями под стражей могли быть Шабельские. Митя кивнул сам себе. Дочек соседа по имению отец в участок не потащил, оставил здесь. Резонно. «Эту посторожишь на кухне», — отрывисто скомандовал он. «Ежели она бежать надумает?» — Антипка посмотрел на Леську с еще большей опаской. «Так у тебя же ружье, стреляй», — равнодушно пожал плечами Митя, — и шагнул залитого солнцем двора в прохладный сумрак дома. «А ежели тетенька ваша...» — шагая следом и волоча трясущуюся леську, продолжал сомневаться Антипка. «Тем более стреляй», — очень хотел сказать Митя, но удержался. «Тетеньке скажи, что папенька велел, а с папенькой я...» Только он хотел сказать, что с отцом все решит, как его попытались забодать бантами, и возмущенный детский голосочек пронзительно завопил. — Ты, маменьки, соврать хочешь и других подбиваешь, гадкий Митька! Приподнимаясь на носочки, чтобы казаться повыше, на него яростно сверкала глазами кузина Ниночка. — Митя! Митя пришел! Новый крик был ничуть не менее громким, но гораздо более мелодичным. Невдалеке звучно хлопнула дверь, раздался невнятный возглас, кажется по-немецки, потом быстрый-быстрый топот башмачков, и в вихре растрепавшихся локонов и кружев на Митю налетела Лидия. «Митя! Ах, Митя, вы живы!» Она с размаху кинулась ему на грудь, обвела шею руками и задрожала. «Митя!» Снова шелест юбок, снова топот, и полутемный от норок у черного хода — Разом заполонили широкие кринолины и возбужденные девичьи голоса. «Митя! Ой, Митя! Митя!» Капочка и Липочка налетели с двух сторон, затормошили. «Вы представляете, нас почти совсем арестовали, Митя! Ваш батюшка велел сидеть у вас в гостиной и ждать! Если мы можем помочь найти убийцу той несчастной девушки, конечно, мы должны ждать!» Наставительным учительским тоном вмешалась Ада. «Вы его поймали, Митя?» — азартно вмешала Зинаида. «Вы так сразу за ним кинулись?» Уткнувшаяся в плечо его сюртука Лидия томно сказала «Ах!» Она медленно отпустила его шею и неторопливо повернулась, бросив на Зинаиду победный взгляд. «Давайте вернемся в гостиную, мадмуазели, и Митя нам все расскажет. Правда же, Митя?» Она решительно подхватила Митю под локоть и потянула его в сторону гостиной, едва не врезавшись в застывшую с открытым ртом Ниночку. «Это ведь ваша кузина? Такая милая девочка!» И уже на ухо, обдавая сладким ароматом цветочного мыла, только немножко странная, так смотрит, что Алька даже есть не может. Митя покосился на кузину с невольным уважением. «Это ведь и правда, надо суметь!» «Ну, пойдемте же!» И Лидия поволокла его за собой, кринолином раздвигая сестричек, как варяжский парадракар волну. «Ах, это все было ужасно! Я просто не нахожу себе места!» «Четыре раза пересаживалась!» У Мити из-за спины подтвердила липочка. «Или капочка?» «То колешки поближе, то от Алешки подальше!» Подхватила капочка. «Или липочка?» «Вот как!» Обронил Митя и... Руку Лидии со своего локтя тоже обронил, почти стряхнул. «Алексей тоже здесь?» Вот это со стороны папеньки совершенно ненужный либерализм. Алёшку мог бы и в участок забрать. Он распахнул дверь. Благодаря барышням он теперь хотя бы знает, где в доме гостиная. И с улыбкой повернулся к Зинаиде. «Прошу вас, Зинаида Родионна». Зиночка вспыхнула блеснула глазами, не понять, то ли радостно, то ли гневно, и молча проплыла мимо, задев Митю краем юбки. Барышня, и вслед за красной от гнева Лидии, взглядом обещающий сёстрам-бандиткам все муки пекла, тоже зашёл внутрь. «Митя! Дмитрий!» — возглас Винельда Карлыча звучал радостно, тётушкин возмущённо, но Митя глядел на совсем другого человека. Алёшка стоял у окна спиной к гостиной, повернулся не спеша, окинул Митю скучающим взглядом и протянул «Как же вас потрепало, Дмитрий!» Разглядев на свету измаранную грязью и ржавчиной одежду Мити, Лидия торопливо отступила и принялась украдкой осматривать своё платье, не заморалась ли, когда прижималась к нему в полумраке. «Митя преследовал убийцу», — кинулась на его защиту поборница справедливости ада. «Поймали?» — сделанным интересом осведомился Алешка. «Ну, сейчас-то Митя его осадит». Он вовсе не собирался выдавать леську, всего лишь не позволить Алешке изгаляться над его неудачей. Достаточно протянуть многозначительно так «поймать не поймал, а вот найти кое-кого нашел», и еще загадочно улыбнуться. Увы, выдавить вот это одно единственное слово было мучительно, будто он растопырившего иголки ежа пытался пропихнуть через горло. Это оказался совершенно посторонний... мальчишка. «О!», -о, -о — почти восхищенно протянул Алешка. «Это вы его с медведем перепутали?» «Обознались. Право же, потрясения последних месяцев сказались на вас не лучшим образом. Труп еще из нужника прямиком на вас упал», — молодой лападанелевский Данилевский брезгливо скривился. «Вам теперь отдыхать нужно, нервы лечить, ну и питаться хорошо», — уж совсем сладко протянул он и демонстративно покосился на столик. Что-то в словах Алешки было настораживающее, но... Митя невольно проследил взглядом, куда тот смотрит, и обмер. На столе был сервирован чай, в пузатом чайнике и расписных, как купчихи любят, широких чашках. Чай пах мокрыми вениками, неумолимо выдавая дешевую свою природу. Рядом стояла тарелка. Митя пару мгновений глядел на нее, осознавая — «Раз, два, три, шестеро сестричек, да Алёшка, да Свинельд Карлыч с тётушкой, да ещё Ниночка, девять, десять человек. И сушек, кругленьких сушек с поджаристыми бочками, девять». Алевтина быстро-быстро жевала, настороженно косясь то на сестёр, то на торчащую в дверях Ниночку. На лице Алёшки медленно расплывала счастливая улыбка. Митя метнул быстрый взгляд на Свинельда Карлыча, но тот только едва заметно развел руками. — Тетушка! — прошепел Митя. — Позвольте вас на минутку. И прежде чем та успела что-то возразить, подхватил Людмилу Аркадьевну под руку, поволок дверям, кивком велев штольцу следовать за ним. «Мадмуазели, приношу свои извинения и благодарю за терпение. Вам нужно всего лишь чуть-чуть подождать. Уверен, отец будет с минуты на минуту, а мы постараемся скрасить ваши ожидания». Посмотрел на сушки и, чуть не взвыв, выдернул тетушку из гостиной. «Дмитрию следует заняться своим здоровьем». Уже из-за двери услышал он Алешкин томный голос. Только серьезной, почти смертельной болезнью можно оправдать манеру вот так бросать гостей. «Мы не гости, мы подозреваемые!» С явным восторгом от всего факта откликнулась одна из бандиток. «Свидетели!» — огорченно поправила ее более трезво мыслящая близняшка. «Ты едва не шипниночку, Трепыхаясь в митиной хватке, пропыхтела тетушка. «Да лучше б я вас обеих вчера убил!» — тоскливо подумал он. — Даже если б меня повесили за это убийство, все лучше, чем теперь от стыда хоть вешайся. — Отпусти маменьку! — в полный голос завопила бегущая за ними Ниночка, но, подскочивший сзади, свинельд Карлыч подхватил девчонку на руки и торопливо зажал ей рот. — Что? Что вы творите? Что? — Теперь уже попыталась завопить тетушка, однако Митя успел втолкнуть ее на кухню. Заскочивший следом Штольц захлопнул дверь и сунул ошеломленную Ниночку на табуретку. Грохнула, что-то уронили. Краем глаза Митя заметил, как сторож Антипка торопливо отставил чашку и вскочил. Леська так просто точно окаменела с пряником в зубах. «Значит, пряники все-таки есть, не одни», Сушки. Митя уставился в упор, смутно надеясь, что то страшное, от чего вопили мужики урюмочные, и бабы из барака, снова выглянет, вселяя должный страх в тетушку. Не выглянула. Или просто тетушка была особой совершенно бесстрашной. Что вы творите, тетушка? Прошипел он. Не смей кричать на маменьку! Скочившая Ниночка простонародно уперла руки в бока. «Вы и правда подали сушки по счету?» Не обращая на нее внимания, растерянно спросил Митя. На миг вдруг возникла надежда, что это было кошмарным сном. Ведь не могла же тетушка и в самом деле выделить по одной сушке на каждую барышню Шабельскую и еще одну Алешки. Ох, Митя застонал сквозь зубы. «Почему ты воешь, Дмитрий? Что за невоспитанность? Изволь изъясняться членораздельно. И усвой заодно. Растрачивать деньги брата я не позволю!» Тетушка выпрямилась до хруста в корсете. «Аркадий занят по службе, поэтому ты рос без должного надзора и привык к отвратительному расточительству. Слыхали мы о твоих сюртуках и жилетах, но уж теперь-то, когда я здесь...» Мити захотелось завыть снова, она даже не понимает, что натворила. Удружил же папенька, в первую очередь самому себе. Завтра, нет, уже сегодня, весь город будет знать, как принимают в доме начальника губернского департамента полиции. История про сушки даже новость о мертвецах перекроет». «Когда отец приведет к обеду господ из департамента, вы им вручите по пирожку с капустой?» — измученно выдохнул он. «Мой брат никогда не позволит себе вот так просто взять и привести к обеду каких-то там господ!» — еще сильнее выпрямилась тетушка. Дверь кухни распахнулась, и внутрь влетела тетушкина горничная. «Барыня! Барин пришли! И с ним еще господа много! Сказали через час обед им подавать!» Из прихожей слышались шум шагов и мужские голоса. Вот что-то отрывисто бросил отец. Ему ответил нервный голос Ингвара. Свинальд Карлович заметно успокоился, да и Мите стало как-то легче. Отец здесь, сейчас он решит все домашние проблемы, а со служебными. Мити усмехнулся. Со служебными Мити ему так и быть поможет. Господа! Тетушка метнула на Митю ненавидящий взгляд, будто он виноват в нашествии господ. «И сколько их?» «Так», — горничная принялась торопливо загибать пальцы. «Ежели с барином, да без того Борчука, который то ли Борчук, то ли нет...» «Это без Ингвара, что ли?» «Шестеро выходит». «Но...» — тетушка нервно потеребила манжету на платье. «У меня нет обеда на шесть человек».